Глава 10. Глубокий вдох, медленный выдох. Если бы это был обычный босс, зашла бы без раздумий. А в нашей ситуации нужно настроиться. Врубить режим льдышки и язвы дарины. Что я и делаю. Стучусь ради приличия. Мысленно представляю, как каждый удар барабанит по нервным окончаниям Назара. И он весь дёргается, как припадочный тот что агрессивнее и картинка в голове красочнее. Я же сказал, войдите. Его строгий и раздражённый приказ как мёд для моих ушей. Уголки губ несутся вверх, и я с удовольствием толкаю дверь. Сразу убираю улыбку. Равнодушное лицо и деловой тон. Здравствуйте, не смотрю на Назара. Грациозной походкой от бедра, словно королева, приближаюсь к его столу. Делаю вид, что это не я опоздала на работу достаю папку из сумки и прижимаю к груди. Тяну время и не отдаю сразу. Поднимаю уверенный взгляд и виновато улыбаюсь. Простите, я немного задержалась. В лифте застряла, пока к вам поднималась. С 19 на 20 ехала 5 часов. Прикрываю рот ладошкой и заглядываю в синие бушующие глаза а там настоящий шторм в море. Ветер поднимает волны, которые вот-вот захлестнут меня природным буйством, утопят. Густые темные брови делают взгляд темнее, тяжелее, а плотно сомкнутые челюсти подчеркивают гнев босса. «Я?» «Как и извительный тон. Ты перепутала здание?» «Возможно», — уклончиво отвечаю, отводя взгляд. «Я?» Хочется ехидно захихикать, но я только делаю губки бантиком. Наверное, за такое меня нужно уволить. И вот быть я боссом. Дарина Александровна перебивает меня и весь мой запал гасит. Злой он черещюр, напряжённый. Документы на стол, а вы в кресло. Кресло? Посматриваю на кожаную мебель прямо перед ним. Нет. Не хочу. Отдаю ему папку. Он буквально выдёргивает её из моих пальцев. Помедлив, я всё-таки присаживаюсь, закидываю ногу на ногу и осматриваю кабинет. Надо же, этот мужчина почти не изменился. Вкус в дизайне и интерьере прежний. Мельком замечаю, как Назар отпускает папку. Длинные и мощные пальцы поправляют белый ворот рубахи и оставляют на ней красные отметины. Стойте. Какие красные отметины? Дарина, если ты думаешь, он останавливается, обрываясь. Взгляд замирает на моей груди. Ничего не отвечаю, смотрю на пальцы. Подаюсь вперёд, вызывая непонимание у мужчины, переворачиваю папку. Твою мать. В чём она? Она же в красках. В красных красках. У тебя рубашка грязная. Блин. На мгновение прикрываю глаза перевожу дыхание и опускаю взгляд на белую рубашку, на которой зияет красное блямба из глаши. Откуда только не говорите мне, что Ариша быстро поднимаю сумку, заглядываю в неё, и рот распахивается от ужаса. Баночка с краской открылась и всё мне засрала. Документы, паспорт, ключи, всё красное. Ариша, солнышко, ты решила маме краски на работу дать, чтобы не скучно было, да? Да блин, со стоном выдыхаю. Зачем-то смотрю на Назара. Я сейчас выгляжу как клоун, наверняка. И чуть не смеюсь. Ладно, здесь два клоуна. У меня грудь заляпанная, а у него ворот и весок, за который он держался. Плюс щека. На себя бы посмотрели, босс, смеюсь звонко. Он хмурится, хватает телефон и оглядывает себя в отражении. Ладно, хоть немного, но я всё же расплатилась за вчерашнее. Точнее, Ариша это сделала. Ты вредитель, шипит. Снова хватает за ворот и делает ещё хуже. Сука. Фу. Материршинник. У меня встреча через час. Поздравляю его. Но уверена, у него есть мини-шкаф, где висят запасные рубашки. Был у него такой. Помню, как я пряталась в нём от отца, чтобы нас не застукали. Тёплые воспоминания вызывают улыбку. И я встаю, осматриваюсь, находя дверь в нужную мне комнату. Там наверняка душевая, туалет. Жаль, наиграна соболезную. Я воспользуюсь уборной. Решила накраситься перед смертью. Чуть не рычит. Я уже накрашена вообще-то, и умирать не собираюсь. Мне ещё мелкую отчитывать, чтобы свои игрушки в сумку больше не пихала. Не отвечая на его слова, Не будь передо мной, Назар. Я бы вышла из кабинета, но нет. Нахожу уборную, закрываюсь на щеколду. Не могу я ходить в грязной рубашке. Хотя? Если снять её и надеть на голое тело пиджак? Бр. Под кондиционером будет холодно. Избавляюсь от одежды. Остаюсь в обычном тканевом лифчике. Чувствую себя в безопасности, зная, что Назар не войдёт. На щеколду же закрылась. Герой в грязной сумке. Бляха-муха. Достаю документы и чуть не плачу. Всё красное. Хорошо, что на кровь не похоже. А то сейчас, как в голливудских фильмах, закон подлости сработает. Везде всё красное, и тут бригада с оружием. Повяжет меня и... Боже, я так надышалась гуашью. Аж тормит. Откладываю на тумбочку испачканные вещи. Вымыть бы. Что и делаю. Аккуратно спасаю то, что могу. Аккуратно спасаю то, что могу. Заодно нахожу в сумке детское мыло. Оно всегда со мной. Как и запасной памперс, соска, кое-что выкидываю в урну, а что-то упаковав в найденный пакет, отправляю снова в сумку и приступаю к долбаной стирке. Не получается. Я и в холодной воде, и в горячей, и мылом блузку обильно поливаю. Ариша, как же ты подставила маму, лучик мой? Поднимаю голову и громко вздыхаю, смотря в отражение. И тут же застываю, приоткрыв рот. «Э-э-э... А как ты...» Слетает с уст, когда вижу Назара. Спокойно стоит в комнатке, опираясь плечом о душевую кабину. Осматривает меня со спины. Иногда взгляд летит в зеркало, окидывая живот, грудь. Быстро прикрываюсь руками, роняя рубашку прямо в раковину. «Убери. Не порти мне вид».